«Куда дальше по дороге?» — отвечает полковник, не моргнув глазом. Мили две отсюда!» — говорит. «Да только вы его навряд ли дома застанете. Он опять где-то с Янки воюет!» «Все равно! Ступай, покажи нам, как туда проехать!» — велит ему офицер Янки. Тогда полковник, не торопясь, поднимается и говорит, что пойдет за своими башмаками и тросточкой и ковыляет в дом. А они сидят на лошадях и ждут. Только он из виду скрылся, как сразу бегом побежал. Старуха Лувиния вынесла ему на заднее крыльцо мундир, сапоги и пистолеты, да еще краюху кукурузного хлеба прихватила. Тот, второй Янки, въехал на конюшню, а полковник взял у Лувинии все свои пожитки, завернул их в мундир и зашагал по заднему двору, словно ему прогуляться захотелось. А тут как раз тот солдат Янки из конюшни выезжает. — Здесь совсем скотины нету, — говорит Янки. — Да, пожалуй, что и нету, — отвечает ему полковник. — Капитан велел вам вернуться, — говорит, — а сам идет вперед. Идет и чувствует, что Янки этот за ним следит, и смотрит ему аккурат промеж лопаток, куда сейчас пуля вопьется. Полковник говорил, что это было самое трудное дело во всей его жизни — идти вот так вот по двору, спиной к тому солдату янки и даже бегом не побежать. Он хотел зайти за угол конюшни, чтобы дом закрыл его от Янки. Он говорил, что ему казалось, будто он уже целый год туда плетется, а все не с места — Да и назад глянуть страшно. Полковник говорил, что он даже и вовсе ни о чем не думал, только радовался, что девочки уехали. Он говорил, что ни разу не вспомнил про вашу тетушку. Она ведь там в доме оставалась, потому что, говорит, она была чистокровной сартерис и сама могла заткнуть заповесть целую дюжину Янки. Потом Янки как заорет на него... Но полковник, не оглядываясь, идет себе вперед, и все тут. Тогда Янки заорал снова, и полковник говорил, что услышал, как шевелится лошадь, и решил, что пора улепетывать. Он завернул за угол конюшни, и тут Янки первый раз в него выстрелил. А когда Янки добрался до угла, он был уже в загоне для свиней, и бежал сквозь заросли дурмана к речке, где вы ждали его жеребцом, укрывшись в ивнике. И вот этот патрульный ямки улюлюкал где-то сзади, а вы стояли и держали лошадь, пока полковник не надел свои сапоги, и тогда он велел вам передать тетушке, чтобы она не ждала его к ужину. «Но зачем же ты принес мне ее через столько лет?» — спросил он тогда, ощупывая трубку. И старик Фолс ответил, что в богадельне для нее не место. Ведь он в те времена носил ее в кармане, и она доставляла ему радость. Когда он строил железную дорогу, тогда, наверное, все было иначе. В те времена он частенько говорил, что в субботу к вечеру, после того, как он расплатится с рабочими, Мы все очутимся в богодельне. Только тут я его обогнал. Я попал туда раньше его. А может, он думал не про богодельню, а про кладбище, когда днем и ночью объезжал стройку с мешком денег, притороченным к седлу, и говорил, что до богодельни нам остается всего одна шпала. Но потом все пошло по-другому когда он начал убивать людей. Сперва тех двух карпетбегеров, что негров мутили, вышел прямо в комнату, где они сидели за столом, и пистолеты ихние на столе лежали. А после еще того разбойника и второго парня. Всех из своего дьявольского Деринджера застрелил. Когда человек начинает убивать людей, Ему почти всегда приходится убивать их все больше и больше. А когда он убивает, он уже и сам покойник. Тогда-то начало Джона Сартриса, опустилась зловещая тень обреченности и рока. В тот вечер, когда он сидел в столовой под свечами и, беседуя с сыном, вертел в руке стеклянный бокал, железная дорога была построена, И в этот день после долгой и жестокой борьбы он был избран в законодательное собрание штата. И печать роковой обреченности легла на его чело и смертная усталость. И так, — сказал он, — завтра Редлоу убьет меня, потому что я буду безоружен. Мне надоело убивать людей. Налий мне вина, Байер.» и на следующий день он был убит. А вслед за тем, как будто он только и ждал, чтобы вырваться из нелепой мешанины костей и духа, освободившись из стенет своей немощной плоти, он мог, наконец, отлить в прочную форму то, что каким-то образом обрело роковое сходство с его мечтой, словно призрак или некое божество, Он мог ожить в тягучих воспоминаниях неграмотного старика или от одного только взгляда на обугленную трубку, из которой давно уже выветрился терпкий запах прогоревшего табака.